บุ๊ก2หกสิบเก้าหกสิบเก้ต้องการอยาก уждаться т е т ь н уждаться хотеть ีิฉันต้องการเตียง Мне нужна к р о в ครวัตมดิฉันอยากนอน Я хочу спать ยาฮัชชูสปที่นี่มีเตียงไหม здесь есть кровать з д о в а н мне нужна лампа. мне нужна лампа. я хочу читать. Я хочу читать. н и д и ш ь м Здесь есть лампа. Здесь есть лампа. м н е н у ж е н т е л е ф о н т н т ч н Ти чан, Ти н т н Ти чан, Ти ч н т е л е н о и н Ти чан, чан, Ти чан, и т чан, Ти чан, Ти Ти чан, ч н н и т т т н з д е Чан, мне нужна камера. Мне нужна камера. Ди Чан, я хочу фотографировать. Я хочу фотографировать. низ, ми, к тай, май. Здесь есть. камера Здесь есть камера. Мне нужен компьютер. Мне нужен компьютер. Мне нужен компьютер. Я хочу отправить электронное сообщение, эмейл. Я хочу отправить электронное сообщение, эмейл. ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหม здесь есть комп ь ю т е р здесь есть อิวเอร์ที่ฉันต้องการปากกาลูกลื่น мне нужна шариковая ручка мне нужна шариковая ручка ที่ฉันอยากเขียนอะไรหน่อย я хочу кое что написать Я хочу кое-что написать. Здесь есть лист бумаги и шариковая ручка. Здесь есть лист бумаги и шариковая ручка.